Глава пятая Бабье лето в этом году выдалось такое позднее и долгое, что октябрь был похож на август. «Вот тебе и любовь!» — каждый день думала Полина, просыпаясь в соседней с Игорем комнате под крышей и, глядя на голубой квадрат неба, а в окошке люки. «Есть погода!» Есть любовь. Не было погоды, но вряд ли бы любовь была. В обычную московскую осень, под проливными дождями, ей, конечно, не удалось бы осуществить мозаический план, так она насмешливо именовала свое нынешнее занятие, а в такую погоду, как сейчас, под почти негреющим золотым солнцем, Под нелетним, но теплым ветром она проводила в саду час за часом и не замечала, как летят эти счастливые часы. Это происходило с нею впервые после махры. И за это она без малейших колебаний пожертвовала бы любым своим прежним занятием. Но, к счастью, и жертвовать ничем не пришлось. Полина просто перебралась в Игоре в дом, на соколе, даже не пытаясь скрыть от себя, что сделала это в основном ради мозаики. Было, правда, еще и мне в основном, но об этом она старалась не думать. Это было до этиотизма сентиментально, и думать об этом было совершенно ни к чему. А думать о мозаике — это было очень даже к чему. Уже целый год. С тех пор, как она бросила Строгановское, Полина не думала ни о чем, что рождалось у нее в душе и в голове с таким трепетом и восторгом. В каменном сарае, стоящем у повалившегося забора, она обнаружила оборудование целой мастерской. Когда Полина впервые разглядывала все эти кусачки, плоскогубцы, железные щетки и терки, большие маленькие молотки, шпатели, кельмы, вольфрамовые колеса и фаянсовые миски для растворов, ей казалось, что она попала в цех средневековых ремесленников. Особенно молотки были хороши. Их изогнутые головы заканчивались острыми клиньями, а рукоятки сами ложились в ладонь. И не только молотки. Все было такое Добротное, такое настоящее, что у Полины просто дух захватывало, когда она прикасалась ко всем этим восхитительным предметам. А ведь были еще и бесчисленные керамические плитки, и разноцветные глазурованные плиточки, и куски мрамора, и крупные осколки гранитных глыб, и черно-серые пласты тусклого сланца. И самое прекрасное — радужные кусочки смальты. Смальта сияла, когда Полина выносила ее на улицу, и она даже специально выходила из сарая, держа кубики смальты на ладони и завороженно глядя на игру света и цвета в этих венецианских осколках. Были среди них и совсем драгоценные золотые. Они пожаром горели в лучах осеннего солнца. Что смальта именно венецианская, точнее, сделанное по старинной, за сотни лет не претерпевшей никаких изменений венецианской технологии, Полина узнала из книга о мозаике, которые, оказывается, во множестве имелись в обширной библиотеке игоревых родителей. Правда, все книги были либо на итальянском, либо на английском языке, но английской Полина худо-бедно вспомнила, ее память вообще легко и вовремя выталкивала на поверхность сознания все, что было необходимо. Для того, чтобы разобраться в мозаичной технике, школьного английского оказалось достаточно, потому что книжки были щедро снабжены иллюстрациями. А итальянские слова о технике флорентийской мозаики она просто читала вслух, восхищаясь их гармоничностью и чувствуя, что так же гармонично то искусство, которое ими описывается. Полина с каким-то плотоядным нетерпением поглядывала на каменный сарай, представляя, как он преобразится, когда она займется им вплотную. Ей казалось, что именно этого, как живая, хочет каждая стенка, каждая поверхность и неровность старого сарая. «Скоро галлюцинировать начну», — усмехалась она, поймав себя на этих мыслях. «Миражи пойдут, феерии». Любитель феерий и миражей ни в чем не мешал ей. Полина вообще не совсем понимала, почему Игорь так уж хотел, чтобы она снова поселилась в его доме. Он явно не нуждался ни в ком для того, чтобы вести ту жизнь, которая его устраивала. Впрочем, ее это тоже вполне устраивало. По утрам ни она, ни Игорь не завтракали. У него вообще не часто просыпался аппетит, а Полине было не до еды. Едва открыв глаза, она уже думала только о том, застыл ли раствор, который она вчера нанесла на готовый мозаический фрагмент. Черт его знает, почему так взяло ее за душу это занятие. Но вообще-то она догадывалась, почему. Мозаика — это было ремесло. Ремесло в чистом виде, живое, тяжелое. От него болели руки, руки от пальцев до плеч. И в результате этого ремесла получалось что-то, что не могло бы получиться от произвольного и легкого движения карандаша или кисти. А главное, смысл этого ремесла, тот самый скрепляющий смысл, которого Полина давно не чувствовала во всех своих занятиях, заключался в нем самом, и не нуждался в пустых объяснениях. Про обед она тоже, пожалуй, не вспоминала бы, если бы не просыпала совесть. — Надо же его все-таки кормить, — думала Полина. Не будет же он одним милосердием Будды или чем там еще сыт. И она шла в дом, ждала, пока на кухне разгорится и загудит старая газовая колонка, Грела у ее огня застывшие в сарае ладони, потом торопливо резала помидоры, огурцы, лук, смешивала в большой фарфоровой миске и ловила себя на том, что делает это теми же движениями, которыми только что перемешивала портланцемент и воду для мозаичного грунта и смеялась потихоньку над миской с салатом, потому что ей было хорошо. Видимо, благодаря возне с грунтом, опытным путем определяя, сколько надо воды, чтобы добиться нужной его густоты, Полина, наконец, сообразила, как наполнять кастрюлю, чтобы бульон имел мясной вкус, а не напоминал бы солоноватую воду. Мама не раз пыталась ей это объяснить, но Полина пропускала ее объяснение мимо ушей, потому что не считала тему существенной. Правда, она и теперь ее таковой не считала. К тому же Игорь не ел мясо. Но варить бульон Полина все же научилась. Как-то само собой. А о том, что фасоль, например, сварена в мясном бульоне, она Игорю просто не сообщала. Ехидно полагая, что Будда не должен обращать внимание на такие мелочи жизни его поклонников. Днем было тихо, но под ночным ветром к сетке рабицы, которую вызванные Полиной рабочие наконец натянули на месте сломанного забора, прилипли желтые и красные листья. Сетка была выкрашена в темный цвет, и поэтому казалось, что листья, просто застыли в воздухе, как будто их держит неведомая сила. Полина шмыгнула покрасневшим от холода носом и вышла, наконец, из сарая. Сегодня она очистила и отмыла от раствора мозаику, которую вчера выложила на небольшом круглом столике, найденном на чердаке. Она покрыла мозаикой весь этот столик, До последнего сантиметра. Даже высокую круглую ножку, с которой пришлось возиться особенно долго, и это была первая ее работа, которая удалась по-настоящему. Все керамические кусочки, тессераи, так они назывались в итальянской книжке, легли на свои места и пристали намертво. Ни один не сполз вниз и не перекосился, хотя очень трудно было этого добиться на полукруглых поверхностях. Но особенно хороша была столешница. У Полины даже дыхание перехватывала, когда она смотрела на ее тускловатый, как махринская трава узор. На столешнице был изображен тот самый лук, который она пыталась изобразить на арголите прошлым летом. Полина была уверена, что на арголите у нее ничего не получилось. Оказалось, слишком похоже на обычную траву и обычные цветы, и не зря Дашка издевалась над натурой. А теперь... Из этих загадочных кусочков зеленоватого мрамора и оплавленного стекла, и случайно разбитой синей чашки все получилось именно так, как она хотела тогда. Беспричинное счастье того лета словно догнало ее, обернувшись мозаикой. Несмотря на полулетние солнце, Сумерки все-таки были октябрьские, ранние и густые. Дом почти не был виден за высокими деревьями сада. Горело только одно окно в мансарде. Полина терпеть не могла темноты и тусклого света, особенно в большом доме, и всегда зажигала все люстры, торшеры и бра, как только переступала порог. А Игорю было все равно. Когда он медитировал, то мог вообще сидеть в темноте, а когда работал, ему хватало настольной лампы, включенной рядом с компьютером. Сейчас он не работал, но и не медитировал, а просто читал, сидя посреди комнаты на небольшом тибетском коврике. Этот темно-синий шерстяной ковер был в самом деле тибетской. его привезли из Непала Игоревы родители. И Полине нравилось рассматривать загадочные рисунки, расположенные в его углах. Олле не дал. Каким все является на самом деле? Прищурившись, прочитала она на обложке книги, лежащей у Игоря на ладонях. — Ну и каким? — поинтересовалась Полина. Можно было, правда, поздороваться, потому что утром они не виделись. Игорь еще спал, когда Полина, вопреки своему обыкновению, поздно вставать, уже улизнула в сарай. Но он... Вон даже глаз не поднимает. С чего же она должна его приветствовать? — Ты о чем? — спросил Игорь, по-прежнему глядя в книгу. — О том, каким все является, — улыбнулась Полина. — Вот именно... «Все! И вот именно на самом деле!» «Это на какой странице уже понятно? На двадцать седьмой?» Она подошла к Игорю и, остановившись у него за спиной, вслух прочитала. «Если мы попытаемся нести с собой все эти верстовые столбы развития, то вскоре у нас будут руки, как у гориллы, и мы слишком сильно нагрузим себя...» концепциями для того, чтобы достичь свободного от всех усилий состояния ума. — Вишь, что буддисты-то пишут? — хихикнула она. — Не грузись концепциями, а ты грузишься, вот и будешь как горилла. — Нет, это я буду как горилла, — потягиваясь так, что закрустили косточки, — проговорила она. — Руки, так уж точно, от кусачек-то. И похвасталась. — Знаешь... Как я уже плитку откусывать научилась с точностью до миллиметра!» Игорь на ее хвастливый тон никак не отреагировал. Но Полина не обиделась. Она, как и прежде, не понимала того спокойного, рассеянного безразличия, с которым он относился к любой ее работе.